Китайская дыхательная гимнастика Цигун рекомендует вначале осваивать спокойное дыхание. Начинайте ровные, плавные дыхательные движения. Дыхание должно быть естественным. Однако необходимо следить за каждым вдохом и выдохом. Не забывайте ни одного этапа дыхания. Любые мысли пусть приходят и уходят, будьте к ним безразличны. После выполнения упражнения наступит успокоение чувство бодрости, свежести, ясности. Далее осваивайте глубокое дыхание с равной продолжительностью вдоха и выдоха. Дышите непрерывно, спокойно, с хорошим настроением. Это упражнение является основным в любом дыхательном процессе, оно хорошо тренирует и очищает легкие. Для общего укрепления организма используйте встречное дыхание, когда при вдохе. Грудная клетка увеличивается, живот втягивается, а при выдохе, наоборот, живот выпячивается, грудная клетка втягивается. Встречное дыхание укрепляет диафрагму и мускулатуру живота, оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Спокойное дыхание рекомендуется пожилым и ослабленным, глубокое тем, кто страдает неврозами, переутомлением, запорами, недостаточной концентрацией внимания. На следующем этапе осваивайте ритмичное дыхание. Медленно вдохните, отсчитав 6 ударов пульса, задержите дыхание на 3 удара. Медленно выпустите воздух через нос, отсчитав 6 ударов пульса. Пауза 3 удара. Затем этот цикл повторяйте до ощущения легкой усталости. Ритмичное дыхание желательно заканчивать очищающим. Сделайте полный вдох, задержите дыхание. Выдох через сомкнутые губы несколько раз, задержав дыхание. Это упражнение обеспечивает полноценный отдых организму. Для профилактики изнутри используйте основное упражнение дыхательной гимнастики, то есть глубокое дыхание, которое необходимо выполнять в следующей последовательности. В течение одной-двух минут дышите ритмично через нос. После вдоха следует пауза, а затем выдох. Дыхание должно быть естественным, равномерным, без ощущения нехватки воздуха. Это упражнение помогает страдающим желудочно-кишечными расстройствами, а при заболеваниях дыхательных путей рекомендуется вариант этого упражнения с задержками дыхания только на выдохе.